«Все сразу! Быстро! Встать у дверей!» «Тихо! Притворяемся, что спиму, Притворяемся, что мертвы!» — подумала Глория. «Ближе к правде! Сколько же прошло с того дня, когда их схватили в хуете!» Она потеряла счет времени. Поначалу Глория считала дни по рассветам, просачивающимся сквозь щель в потолке, но она столько раз теряла сознание, что ее расчеты вряд ли достоверны. Нога оболела, как только она пыталась на нее опереться, а сегодня утром боль выстрелила от колена до промежности с такой силой, что она опять отключилась в который раз. Больше всего ее пугало остаться одной из последних, или самой последней, вдохнуть заменивший воздух всепроникающий смрад нескольких тонн разлагающейся человеческой плоти и умереть. Под вечер обычно лили воду из шлангов. счастливчиком тем, кто еще сохранил достаточную сил, удавалось смочить рот, но влага, впитавшая трупный запах, проникала повсюду, почти всех рвала желчью. Глория посмотрела на дверь, за стеной возня, лязганье заградительных решеток, натужный скрип опускаемого пандуса. «Они приехали опять!» — Почти никто не шевелится. Смогут ли они уйти, если им дадут такой шанс? — Если сейчас откроют двери, Настя ж половина так и останется лежать на полу. Но нет, она поползла на коленях к выходу. Суждено умереть, что ж никто не вечен. Но почему-то казалось очень важным умереть не в свинарнике, а под чистым открытым небом. Глория вцепилась в проволочную решетку и заставила себя встать до двери. Всего два бокса. Как только они откроют дверь, мы нажмем и сметем их только дружно. но все вместе опять начинается. А если у них оружие? Они же не могут расстрелять нас всех одновременно и бежать в разные стороны. Нет, нет поодиночке нам не уцелеть. Лучше держаться вместе. Но многие даже идти не могут. Надо же помочь. Надо помогать себе самим. Это единственный шанс. Глория, держась за решетку, доковыляла до следующего бокса. Дальше — выход. Резкий хлопок. Что они собираются делать? Отпустить нас? Какую там отпустить? Глорию окатила ледяная волна такой тоски, какую она не испытывала ни разу в жизни. По обе стороны прохода стояли вооруженные солдаты. Один из них, то и дело, взмахивал какой-то веревкой. Никакой не веревкой. Кнутом она огляделась. Неподалеку еще один большой свинарник, а чуть поодаль красный дом с зажженными фонарями на крыльце. — Быстро, быстро, поднимайтесь в кузов, жирная сволоча, шевелитесь! — ступила на ведущий в кузов пандус и остановилась. Тяжелая удушливая вонь точно ударила в грудь. Неужели опять, неужели опять удар кнута по спине? Глория не почувствовала боли. Двинулась дальше мелкими шаркающими шажками, как и все.